Прочь!» Новый опекун Холли, уставившись в землю, продирался сквозь кустарник. Он уже довольно долго искал ключи от машины, но найти такой мелкий предмет человеку было явно нелегко. Тикани брендон Холли и я завороженно наблюдали за ним из большого круглого окна моей комнаты. «Иногда люди ведут себя как полуслепые», — заметил я. «Почему он не приглядится как следует? Хуже всего то, что у них напрочь отсутствует обоняние». Иначе он давно бы их почуял. Тикане покачала головой. — Холли, сдается мне, теперь он тебя возненавидит, — хрипло произнес мой друг Бизон Брендон. Это было не самой удачной идеей. Холли с негодованием скрестила руки на груди. — Он возненавидел меня еще до того, как мы познакомились, иначе ему не пришла бы в голову такая дурацкая идея. «Это точно», — согласился я, превратив свои зубы в пумьи, чтобы открыть ими пакет чипсов, который Брэндону прислали из дома. «Этот тип с самого начала решил все сделать по-другому и забрать тебя отсюда. Будь здесь мисс Кристал, он бы ничего не добился. Она хорошо к тебе относится и знает, что тебе просто нужно многое наверстать». Мы хором вздохнули и запустили руки в пакет с чипсами. В отсутствие мисс Кристал решение в школе принимал мистер Элвуд, а мистер Элвуд не отличался особой симпатией к оборотням белкам. Он не любил их почти так же, как оборотней пум, представляющих, по его мнению, всеобщую угрозу. Применительно к Эндрю Миллингу это было правдой. Он уже убивал людей. А я? Да, я опасен, но только когда кто-нибудь пытается мне навредить. — Мы могли бы попытаться связаться с мисс Кристал и рассказать ей, что здесь творится, — предложила тикани «Хорошая мысль», — сказал я, вставая. «Но сначала я помогу этому типу найти ключи. Чем дольше ему придётся искать, тем больше неприятностей будет у тебя, Холли». Холли пробурчала что-то типа «так ему и надо», но не стало мне препятствовать. Я встал, направился к двери и застыл. Из шкафа уже не так сильно пахло колбасками, как до этого. Меня охватило дурное предчувствие. Я распахнул дверцу шкафа и сразу увидел. Бумажный пакет с подарком исчез. «Волки!» — сдавленно прорычал я. «Что волки?» — с легкой обидой спросила тикани но я уже выскочил за дверь и побежал по коридору к комнате Джеффри. Мисс Кэллоуэй с трудом приучила нас, что у людей принято стучаться, но Джеффри, как и я, не был человеком. Я без стука ворвался в его комнату, сверху донизу обклеенную изображениями волков, среди которых было много автопортретов расфуфыренного Джеффри. Выражение напускного безразличия на лице, зализанные волосы, стильные шмотки и кепка, повернутая козырьком назад. Мнимый альфа-волк до мозга костей. И действительно, Джеффри, Бо и Клифф сидели на полу, обеими руками запихивая в рот колбаски, не какие-нибудь, а мои, жуя, чавкая, при этом ухитряясь нагло ухмыляться. «Хочешь одно?» — с набитым ртом спросил Джеффри, протягивая мне почти пустой, потрёпанный бумажный пакет. «Вы в своем уме?» «Взбесились, что ли?» Я вырвал пакет у него из рук и заглянул внутрь. От подарка для моей семьи осталась жалкая половинка колбаски. Глаза у меня защипало от досады, но я изо всех сил попытался сдержать слезы. «Это воровство!» — прорычал я. «Ну и что?» — загоготал Бо. «Было очень вкусно. У тебя не найдется еще?» Я сжал кулаки и почувствовал, как щекочет руки пробивающаяся шерсть. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться, как учил меня Джеймс Бриджер. Я бы с удовольствием расправился с шайкой Джеффри, но драться ученикам разрешалось только на уроках борьбы. Я получил уже достаточно замечаний. «Так, с меня хватит! Я все расскажу школьному руководству!» Я скомкал пакет, швырнул его Джеффри в лицо и повернулся, чтобы уйти. «О, бедный маленький пума!» — глумился Джеффри. «Тебя ждут тяжелые времена!» Его слова прозвучали странно. До сих пор Джеффри побаивался Лису Кристалл и других учителей, особенно школьного альфа-волка Билла Зорки, который не давал молодым оборотним волкам спуску. Странно, что стая нисколько не испугалась моей угрозы. Я медленно обернулся. «Что ты имеешь в виду?» Джеффри превратился в крепко сложенного темно-серого восточного волка и встал передо мной. «Ты допустил роковую ошибку, котенок! Но мы только рады этому! Теперь настал наш черед!» Я все еще не понимал, к чему он клонит. Что за ошибку я допустил? И что значит, теперь настал их черед? Мою ярость вытеснила дурное предчувствие. Что-то изменилось. Волкам было известно что-то, чего я не знал. Но я решил не подавать виду. «Вот именно. Настал ваш черед платить. Вы должны мне 15 долларов», — сказал я и тяжелой поступью вышел из комнаты. «Передай от меня привет, проклятой предательница!» — прорычал Джеффри. «Я тебе вот что скажу! Это ты виноват, что она бросила нашу стаю! Ты один, слышишь, урод!» Давно я не видел его в такой ярости. Раньше он меня просто не выносил, а теперь, похоже, по-настоящему возненавидел. Неужели он правда считает, что я переманил от него тикаани? Судя по всему, да. А стая для волков на первом месте. «Что ж», — подумал я мрачно, — «мистеру зазнайки придется смириться с мыслью, что не каждый волк в школе готов плясать под его дудку. В коридоре стояла Тикаани. В ее черных глазах застыла боль. Очевидно, она все слышала, в том числе последнюю фразу, которую Джеффри прорычал мысленно. Наверняка и было обидно, что ее обзывают предательницей только за то, что она помешала Миллингу и его людям меня растерзать. Но вместо этого она произнесла, «Мне очень жаль, Карак». Я с удивлением воззрился на нее. «Ты о чем? О колбасках?» Тикоаня криво усмехнулась. «Не только, но и о них тоже. Знаешь, в это трудно поверить, но не все волки такие, как это троица». «Я знаю», — ответил я, глядя на нее. Я бы и рад был улыбнуться ей в ответ, но для этого я был слишком зол. Вместо этого я, почти не раздумывая, дотронулся до серебряного кулона в виде следа от лапы, который подарила мне на день рождения белая волчица и который я с тех пор носил на шее. После похищения Мелоди мы стали боевыми товарищами, И я знал, что могу доверить Тикоане свою жизнь. На какую то долю секунды улыбка Тикоане показалась мне почти искренней. Но тут она нахмурилась. «Эти колбаски... Ты можешь купить у Шерри еще?» Я снова глубоко вдохнул. «Нет, это были последние. И ты не должна извиняться за то, что натворили другие. Я с трудом вспомнил, куда только что направлялся. Ах да, вернуть новому опекуну Холли ключи от машины. Это было важно». Чем больше он злился, тем несговорчивее становился, у Холли и так хватало проблем. «Я сейчас!» — набегу бросил я тикани и скатился вниз по лестнице. Сердито уставившись в землю, мистер Крамп до сих пор бродил по лесу в поисках ключей. Два с половиной года назад я впервые увидел ключи от машины. Занятные металлические штуки небольшого размера с зубцами. Заметив меня, мистер Крамп еще больше помрачнел. «Тебе-то чего здесь надо?» «Хочу вам помочь», — ответил я, посмотрев вверх. Над нашими головами прыгала с ветки на ветку красная белка. У меня не было сомнений, кто это. «Холли, что ты задумала?» — мысленно осведомился я. «Сейчас увидишь!» — Холли радостно захихикала. «Ты же не собираешься стащить у него еще и кошелек?» Хе, хорошая идея!» — услышал я в ответ и с трудом подавил стон. «Ты хочешь мне помочь?» — Крамп скривился. «Даже не думай. Ключи как сквозь землю провалились. Я сейчас позвоню коллеге, чтобы он меня забрал». Но когда он достал смартфон, я положил руку ему на плечо. Новый опекун Холли с удивлением уставился на меня. «Эй, что?» «Дайте мне две минуты», — перебил его я. Крамп недоверчиво опустил руку, в которой держал смартфон. «Ты с ума сошел, мальчик? Я ищу уже полчаса, а ты собрался так запросто...» «Ай!» Холли начала кидаться в него сосновыми шишками. «Вот тебе, болван! И еще! Да!» Крамп получил шишкой по лбу и высказал все, что думает о белках, а также перечислил, что можно сделать из их меха. Но я не стал тратить времени на то, чтобы слушать его ругань, и занялся поисками. Его запах уже был мне знаком, а ключи, к тому же, имели еще и металлический запах, который ни с чем не перепутаешь. Мне потребовалась всего минута, и вот я уже доставал ключи из кустов. Они закатились под лист. «Счастливого пути!» — пожелал я новому опекуну Холли и протянул ему ключи, ожидая, что он скажет спасибо. Крамп глазел на меня, будто я был двухголовым олененком. Еще одна шишка отскочила от его плеча, но он не обратил на нее внимания и взял ключи и направился к машине. «Я еще вернусь!» — бросил он, оглянувшись через плечо на школу. «Можете в этом не сомневаться! Вы все! И в следующий раз я буду не один!» «Пожалуйста» и «Спасибо» видимо не входили в его словарный запас. Наш обед в столовой больше напоминал кризисное заседание. Огромный стеклянный купол был откинут, и солнечный свет проникал внутрь, но ни один из оборотней за нашим столом не обращал на него внимания. Я ел гуляш, почти не ощущая вкуса. — Он сказал, что вернется с подкреплением, — встревоженно сообщил я другим и покосился в сторону Лу, которая, к сожалению, сидела за другим столом. — Вот опекунаток просто не отделаешься. Дариан, тоже знакомый с приютскими порядками, пожал плечами. Я опускал в ход все свое обаяние, чтобы мне иногда выделяли дополнительные деньги на карманные расходы. — А у меня нет обаяния, — прокряхтела Холли, взъерошив свои каштановые волосы. — По крайней мере, такого, которое я могла бы вот так запросто включить. Мое обаяние запрятано глубоко внутри. — Уж мы-то знаем, — попытался я ее утешить. — Обаяния у тебя хоть отбавляй. «Если он и правда попытается упрятать меня в эту обычную школу, я сбегу!» Холли скрестила руки на груди. «Ему меня не видать!» «До «Да этого дела не дойдет, я уверен!» брендон был так обеспокоен, что картофельно-кабачковая запеканка не лезла ему в горло. Все его чувства были написаны у него на широком, добродушном лице. «Каррек свяжется с мисс Кристал, и та все уладит, ведь она как-никак директор школы но мне, к сожалению, пока не удалось созвониться с мисс Кристал. Номер ее мобильного знали только учителя, и моей единственной надеждой было попросить Джеймса Бриджера. После обеда у нас с ним было поведение в особых ситуациях, там я мог с ним поговорить. Тут мне в голову пришла идея. Анна, моя приемная мать, работала в ведомстве по делам молодежи. Она наверняка могла дать мне совет. «Сбежать? Холли, куда же ты сбежишь?» Тикаания обвела нас растерянным взглядом. Если ты где-нибудь засветишься в человеческом обличье, они сразу заметят, что ты не взрослая и отправят тебя обратно. — Ну, тогда превращусь в белку и уйду в лес. Пару недель на сосновых шишках я уж как-нибудь проживу, — храбрилась Холли. — А там, глядишь, мисс Кристал нажалуется на этого придурка, чтобы мне назначили другого опекуна, и тогда я смогу вернуться. Мы ничего не ответили. Ее план звучал не слишком убедительно, но ничего лучше мне в голову пока не приходило. «Мы тебе поможем», — сказал я. «Тебе не придется все время быть в зверином обличье. Я могу принести к твоему тайнику человеческую еду и другие вещи, которые тебе понадобятся. Кто еще поможет?» брендон тень и сумрак, не раздумывая, подняли руки. Дориан слегка замешкался с ответом. Он был оборотнем котом и не очень любил напрягаться. Но потом вздохнул и тоже поднял палец. Только тькая не покачала головой. «Я лучше не буду. Другие волки за мной следят». И если они пронюхают, где прячется Холли... Ей не пришлось продолжать. «Как вы считаете, этот мистер Крамп сегодня еще вернется?» — спросил я, и при одной мысли об этом у меня по коже пробежали мурашки. Мы переглянулись. «Вполне возможно. Как только он организует подкрепление», — предположил брендон Он разбирался в людях лучше большинства из нас, потому что его родители упорно отрицали, что они чем-то отличаются от обычных людей — имеющих домик в пригороде. «Это означает, что мне надо смыться как можно скорее», прошептала Холли, разрывая салфетку на мелкие клочки. «Пойду, пожалуй, собирать вещи. Смотрите, не проболтайтесь никому! Что я задумала? Особенно учителям!» «Тебе понадобятся деньги», — сказал брендон встревоженно глядя на Холли. «Да», — кивнула Холли, вскочив. «Когда я сбегу, никто уже не пришлет мне чек. Придется самой о себе заботиться». Я быстро прикинул, сколько я скопил. У меня оставалось примерно 200 долларов, половину этой суммы я отдам Холли. Моё настроение резко испортилось, когда я осознал, что поездку к семье придётся отложить. Я ждал этой встречи два с лишним года и уже заранее радовался ей. Теперь у меня не было подарка, но это ещё полбеды. Главное, моя лучшая подруга сейчас нуждалась во мне. Я не слишком разбирался в дружбе, ведь пумы по натуре одиночки. Но бросить Холли в беде я не мог».